Глава 27. Бегство. Бой завершён. Получено 175 очков опыта к умению револьвер 3. 2075 из 256 тысяч. Получено опыта 175. 57 тысяч 25 из 64 тысяч. Получено 9 очков свободного опыта. Всего 42 197. А вот и лог победы. Все, с этой неприятностью разобрались. И судя по полученным очкам опыта, ушел как минимум один раненый. Борис же просто не расслышал бегство, будучи оглушенным от стрельбы в этой теснине. Хм. Или противник сейчас лежит на земле и может устроить неприятности в самый неподходящий момент? Надо с этим разбираться. Измайлов извлек из кармана зажигалку в герметичном корпусе. С тех пор, как его смыло за борт, он не расстается с ней и с складным ножом, хотя и не курит. Крутнул колесико и поднял огонек над головой. В неровном свете желтого огонька рассмотрел двух убитых негров, вооруженных английскими винтовками Мартин Генри. Получается сотня. Значит, еще трое ушли под ранками. Ладно, пусть их. Признаться, едва только рассмотрел, кого именно приласкал, так от сердца сразу же отлегло. Подспудно он боялся, что под раздачу попали бедолаги, спасающиеся от бунтовщиков, но обошлось, что не могло не радовать. Спать ему все же хотелось с чистой совестью, а этих жаль не было, просто потому что Борис не сомневался. Окажись он в их руках, и ничего хорошего его не ожидало бы. Торопиться выбираться из прохода не стал. Погасив зажигалку, продвинулся вперед и на ощупь начал перезаряжать револьверы. Услышал, как сзади чиркнула спичка. от Отцвет неровного огонька, возня. Даниил оказался не робкого десятка и поспешно вооружал семейство трофейным оружием. Винтовки и пара патронташей по полусотне патронов совершенно точно лишними не будут. В теории. Как оно на практике, будет видно. Ну что, вы закончили?» Вогнав кольт в кобуру и подхватывая винчестер, поинтересовался Борис. «Да, вполне», – отозвался глава семейства. «Самуил, дай мне свою винтовку», – потребовал Борис. Подросток с откровенно расстроенным вздохом протянул оружие. Измайлов разрядил оружие и передал ее обратно вместе с патроном. «Ничего не поменялось, заряжаешь только по команде, чтобы не случилось. Я...» – начал было возмущенный подросток. «Ты сделаешь так, как говорю я», – оборвал его Измайлов. «Или тут мы расходимся, и тогда каждый за себя». «Борис, мальчик все понял», – заверила Ада, шикнув на подростка и перейдя на еврит. Как и ожидалось, улица была залита лунным светом, но опасения Бориса по поводу временной слепоты оказались напрасными. Пока возились в переулке, глаза успели адаптироваться, и теперь хоть газету читай. Да еще и луна необычайно крупная. Похоже, сегодня суперлуния. Вообще-то Измайлов предпочел бы освещение поскромнее. А вот и один из беглецов валяется посреди улицы. И что самое примечательное, опять с винтовкой. Пусть и не новое, но одинаковое вооружение наводит на мысли об организованном восстании. Сомнительно, конечно, что организация – дело рук бриттов. Хотя, кто его знает, где заканчиваются интересы империи, над которой никогда не заходит солнце. Причем в прямом, а не в переносном смысле. Хлоп! Пуля из винчестеров вышибла бедолаге мозги. Тот дернулся, а Борис получил свои сто очков. Поначалу хотел было пройти мимо – но пока восполнял израсходованные патроны, передумал. Боеприпасов у него не так уж и много. И только что он расстрелял 18 патронов, на что потребовалось едва ли больше 10 секунд. Поэтому Борис снял с трупа бандольеру и прихватил винтовку, повесив ее за спину. Лучше пусть будет и не понадобится, чем понадобится, и не окажется под рукой. Перебрались на противоположную сторону улицы. Здесь дома отбрасывали узкую полоску тени. Если прижиматься вплотную к стене, то можно укрываться в темноте. Правда, не на всем протяжении. Хватало и разрывов, и сужений этой полоски. Впрочем, долго их спокойный путь не продлился. Звуки боя в городе уже стали привычным фоном. Даже если выстрелы доносились не далее, чем в квартале от них, Измайлова это мало заботило. Но вскоре сверху по улице послышался топот множества ног. Несколько беспорядочных выстрелов, крики, брань. Кто-то бежал по улице, отстреливаясь от преследователей. Борис осмотрелся и ускорил шаг. Семейство Артсманов поспешило за ним без лишних вопросов. Вскоре он нашел то, что искал. Очередной отнорок от основной улицы, пропитавшейся миазмами. Однако все четверо скользнули в спасительную тень, не выказав даже намека на неудовольствие. «Не отрывайтесь далеко!» Входя в узкий проход, последним распорядился Борис. «Нужно уходить», – произнес Даниил, едва завернув за угол. «Тихо». Борис оттолкнул его в глубь тени и сам отступил туда же, вскидывая винчестер. Мимо пробежали женщина и девушка. Если судить по одежде, дворянки. Следом появился мужчина. Он остановился как раз напротив прохода и, вскинув пистолет в правильной стойке, словно в тире, дважды выстрелил. Револьвер одинарного действия, но он спору управился. Послышался вскрик. В ответ прозвучало несколько беспорядочных выстрелов. Одна из пуль с громким щелчком выбила фонтанчик крошки из брусчатки и с визгом ушла в рикошет. В стрелка ни одна не попала. Зато преследователи, скорее всего, остановились ещё укрытия. Послышались женские голоса, призывавшие Педро присоединиться к ним. Надо же, опять Педро. То пусто, то густо. Может, и впрямь для Бразилии имичка популярная. Мужчина сорвался с места, а несколькими секундами спустя раздались одиночный выстрел и вскрик полной боли и страдания. Сдвоенный испуганный женский крик и буквально сразу радостно возбужденный. Вновь топот башмаков и мимо проема пробежали четверо. Не так, чтобы и много. Других шагов не слышно. Идти все одно вниз по этой улице». Борис сделал несколько шагов, глянул вправо – никого. Опустился на колено и взял в прицел отставшего от товарищей. Хлоп! Преследователь споткнулся и полетел лицом на мостовую, проехавшись брюхом по брусчатке. Пока передергивал затвор, приметил, что женщины и не думают убегать. Вместо этого они спешат к неподвижно лежащему мужчине. То ли шаг отчаяния, то ли не могут бросить дорогого человека. Хлоп! – Второй словно споткнулся и покатился к уборям. Третий заметил что-то неладное. Резко затормозил и начал оборачиваться. Не успел. Очередная пуля повалила его на мостовую. Четвертый метнулся в сторону, укрывшись за ступенями. Борис выстрелил, но промахнулся. Пуля выбила щепу из филенки двери. Бандит пальнул в ответ, но не преуспел. Борис услышал жужжание пули где-то в стороне. Зато девушка, что помоложе, не промахнулась. Остановившись, она выстрелила с расстояния шагов в тридцать и попала. Впрочем, чего это он? Тут каждый белый обязан иметь оружие, а значит и стрелять. Правда, это вовсе не значит, что они умеют и воевать. Это все-таки не одно и то же. Девица, как и парень, стреляла из правильной стойки, вскинув револьвер в вытянутой руке, стоя боком к цели. «Ага, а вот и лог победы. Сто пятьдесят». «Значит, насчет тех, в кого стрелял сам Борис, может не волноваться. Наповал. А вот что там настреляла девушка, сейчас разберутся». «Даниил, все за мной!» «Сеньоры, не стреляйте!» – выкрикнул Измайлов, видя, что теперь уже и взрослая дама вскинула руку, в которой наверняка револьвер. «Выяснять, кого еще принес дьявол или бог, женщины не стали. Трупы их врагов красноречиво говорят сами за себя». Незнакомки дружно бросились к молодому человеку. Старшая потащила из сумочки знакомую коробочку артефакта. Парень глубоко вздохнул и открыл глаза. педра мой мальчик, как ты меня напугал?» – выдохнула женщина. И судя по тому, как она отбросила в сторону коробочку из нержавеющей стали, это все же модификатор. Девушка рухнула перед молодым человеком на колени, обняла его и, зарывшись лицом в жабу рубашки, разревелась. «Вот так и скажи, что она минуту назад отправила на тот свет человека. Кстати, всадила пулю аккурат в голову. Хороший выстрел для бульдога. Минимум третья ступень умения револьвер». «Ну, тут, похоже, в их помощи больше не нуждаются». Загоняя в боковое окошко патроны, Борис глянул на приближающееся семейство артсманов. Он не ждал слов благодарности от незнакомцев, как и не собирался взваливать на себя ответственность за них». «Обязательно нужно было вмешиваться. Мы могли обойти квартал», – буркнул приблизившийся Даниил, пока поджидали подхода остального семейства. «Спасенные времени даром не теряли. Ничего, так нервишки крепкие. Вместо того, чтобы переживать, бросились собирать трофеи. И с винтовками они, похоже, умеют обращаться. Ну и пусть их. Если бы обходили, то еще больше отдалились бы от порта. А это лишнее. Поторапливайтесь. К стене». «Прижимайтесь к стене!» – приказал Борис своему небольшому отряду. «Сеньор, вы направляетесь в порт?» – окликнув Измайлова, поинтересовался спасенный. «Нам не по пути. Не желая вешать на себя лишний груз, буркнул Борис и хотел было продолжить путь, но Педро и не подумал отстать. Всякий благородный человек не посмеет оставить в беде другого дворянина». «Я вас и не оставил. Теперь прикажете вас еще и грудью кормить?» «Как вы смеете, сеньор? Ваше поведение оскорбительно, и я...» «Иди в задницу, придурок!» Даже не думая разыгрывать из себя благородного или воспитанного, бросил Борис. «Как вы смеете?» – продолжил заводиться молодой аристократ. Но Измайлов посчитал, что момент для разборок не самый подходящий. Отвернулся от него и, кивнув своим спутникам двинулся вниз по улице. «Этот щеголь не станет стрелять ему в спину. Гонор не позволит». «Педро и не стал». Вместо этого догнал Бориса и, схватив за руку, попытался развернуть. Тот на мгновение приостановился, сунул локоть в душу ретивому дворянчику, и как только тот, охнув, сложился пополам, продолжил движение. «Педро, мальчик мой!» – бросилась к парню женщина и тут же крикнула. «Фелисия, нет!» Борис резко обернулся, сразу приседая на колено и вскидывая винчестер. Приклад Мартина Генри, находившегося за спиной, глухо брякнула брусчатку. Мгновение, и девушка, стоявшая в правильной стойке для стрельбы, боком и с отставленной ножкой, нажала-таки на спусковой крючок. Пуля ушла выше. Борис услышал ее свист, но выстрелить в ответ не успел. Женщина подбежала к девушке, отведя ее руку с револьвером в сторону и вверх. Выстрел. Звон битого стекла, чешущийся на спусковом крючке палец Измайлова. «Сеньор, я прошу вас, нет! Фелисия, не смей! Педро!» «Да остановитесь же вы, глупцы!» «Сеньора, мы уходим. Но если ваши спутники попытаются что-либо предпринять, боюсь, что на этот раз мы мирно не разойдемся». «Даниил, возвращаемся. Пойдем по параллельной улице», произнес Борис, ладонью указав на переулок, откуда они появились. Глава семейства недоумевающе развел руками. Ада не стала задаваться вопросами, а просто потянула детей обратно. Борис двинулся за ними, все время удерживая странную троицу на прицеле и пятясь как рак. Они же какое-то время провожали своего спасителя взглядом, потом закончили подбирать оружие и направились вниз по улице. «Что происходит?» – поинтересовался банкир, когда Измайлов завернул за угол и остановился. «Они тоже идут в порт. Я это понял и подумал, что вы, не желая иметь их у себя за спиной, решили пойти другим маршрутом». «А зачем нам другой маршрут? Пусть они идут впереди и расчищают нам дорогу. Если завяжется бой, мы поймем, что нам не пройти. Или же сможем ударить в спину и расчистить путь. Посмотрим по обстановке». «Вы поэтому их спасли?» — осуждающим тоном поинтересовался Самуил. «Спасал я их, потому что нам все равно нужно в ту же сторону. И это был как раз удобный момент, чтобы расчистить путь стремительным ударом в тыл бандитам». «Но это бесчестно», — бросил подросток. «Самуил, прекрати!» – резко одернул его отец. «Парень, дай мне свою винтовку», – совершенно спокойно потребовал Борис. «Зачем?» – «Дай мне винтовку». Измайлов, конечно, выглядит молодо, не старше девятнадцати лет, но за сегодня произошло слишком многое, чтобы его спутники не задавались этим вопросом. О людях судят не по возрасту, а по делам, и все было за то, чтобы принять его лидерство». Борис открыл затвор и поймал выскочивший патрон. Подбросил его на ладони, вогнал в пустое гнездо своей бандальеры «Я сказал, чтобы ты не заряжал винтовку». «Что именно ты не понял из моего приказа?» – поинтересовался Борис. «Я могу драться!» «Стоп!» – спокойно, но твердо припечатал Измайлов. «Господин Арцман, будет неплохо, если вы присмотрите за вашим сыном сами». Передавая Даниилу винтовку, подытожил он. Отдалив таким образом молодого человека от себя, он скользнул на улицу. Они вновь двинулись в направлении порта, стараясь придерживаться узкой полоски тени. Памятный троица уже и след простыл, но никаких сомнений, что те идут где-то впереди. Борис со спутниками уже были практически на месте, когда впереди вдруг вспыхнула перестрелка. Измайлов остановился и стал прислушиваться к происходящему. Крики перестрелка начали смещаться в сторону и отдаляться. Похоже, его расчет оказался верным, и Педро со своими спутницами отвлекли бунтовщиков. Выждав какое-то время и убедившись, что стрельба и впрямь сместилась, Борис и семейство Арсманов продолжили путь. Вскоре они были на набережной и подошли к решетчатым воротам, ведущим на территорию частной марины. Тот факт, что створки оказались распахнуты, несколько настораживал. И не зря. У колонны появился какой-то мужчина, который смотрел в сторону всполоха в перестрелке. На давишних знакомых навалилось не меньше десятка человек. Троицу загнали на мол, где те встали намертво, удерживая узкую полоску от наседавших противников. Можно сказать, ситуация патовая. Вероятно, этот отряд охранял стоянку маломерных судов, чтобы исключить бегство. А может, просто проходил мимо, а вот это – всего лишь сторож, оказавшийся на своем посту. Хотя... Это каким же нужно быть придурком, чтобы в подобной ситуации продолжать сторожить чужое добро? Это же не мелкие воришки распоясались. Так что однозначно один из бунтовщиков. Борис вскинул винчестер, хлопнул выстрел. Послышался встревоженный крик кого-то, находящегося вне поля зрения. «Ага, вот и он!» Выскочил, склонился на дни с того ни сего повалившимся товарищем. Хлоп, и этот готов. Вроде тихо. Когда Борис проходил мимо подстреленных, узнал в одном из них охранника Марина. Получается, что хозяин как минимум все же в курсе происходящего, вот и озаботился сбережением имущества. Марина, как и вся гавань, оказалась залита лунным светом, а потому видимость была, если не исключительной, то близкой к этому». Во всяком случае, в том, что касалось незатененных участков. В тени как раз можно было укрыться с гарантией, особенно негру в темном одеянии. Так что двигался Борис без лишней спешки. Но мародеров не видно. Не та эта публика, чтобы вести себя тихо. Его надежда стояла на прежнем месте и ровно в том же состоянии, в каковом Измайлов ее и оставил. Борис отпер замок и спустился по трапу в каюту. Впятером тут, конечно, будет тесновато, но ничего не поделаешь. При входе керосиновая лампа, она куда проще в использовании, чем ацетиленовый фонарь. Газ Борис использует только для сигнального прожектора. Лампу он запалил, не опасаясь того, что огонь могут заметить со стороны. Прежде чем покинуть борт, он плотно занавесил окна, чтобы не провоцировать любопытных, так что наружу не вырвется ни лучка света. Разве только от входа. Тогда это нужно смотреть со стороны мола, где в настоящий момент никого нет. Перестрелка идет в его начале, еще до изгиба. Ада, вы с Евой присядьте пока на диван. Но как только заработают машины, сразу ложитесь на пол и лежите там, пока я не разрешу подняться. Борта яхты не смогут сдержать винтовочную пулю. Даниил, Самуил, берите вот эти ящики и несите их в кокпит. Распорядился он, открывая каюту, приспособленную под арсенал. «Что это?» — не удержался от вопроса банкир. «Снаряды. У вас и пушка есть?» «Видели на корме парусиновый чехол?» «Я как-то не подумал». «Это потому, что вы сугубо мирный человек». «За дело. Поднимите четыре ящика». Отдавая распоряжение, Борис скинул сюртук и хотел было надеть на себя бронежилет, но, задумавшись, отказался от этой затеи, передав его женщине. «Надевайте». «Что это?» Он хорошо защищает от револьверных пуль в упор и от винтовочных с пары сотен метров. Нет, на девочку надевать его не нужно. Но... «Аптечка завязана на вас, а это возможность спасти три жизни». «Я все поняла». «Вот и хорошо». «А вы прагматичны». Не удержавшись, хмыкнул банкир, уже державший в руках ящик. «Увы», — пожал Борис плечами. Запалил другую лампу и направился в машинное отделение. поджег запальные горелки и поднялся в кокпит. Глянул в сторону мола, где все еще звучала перестрелка. Правда, выстрелы были редкими. Но никаких сомнений, вся троица еще жива. «Вы им не поможете?» – удивился Самуил. Вместо того, чтобы расчехлить пушку, Борис в первую очередь подступился к сигнальному фонарю. Развязав тесемки, он снял с него парусину и начал заправлять карбидом из герметичной банки. Проверил в емкости наличие воды, после чего запалил горелку и прикрыл крышку с опущенными шторками. «Так вы им не поможете?» – вновь поинтересовался подросток, отталкивая руку отца, попытавшегося было его урезонить. «Зависит от ситуации», – ответил Измайлов. «Иди к матери». Он подошел к панели управления и открыл вентиль подачи топлива на форсунке которые уже должны были прогреться. «Так и есть». Из утробы судёнышка тут же послышалось приглушённое гудение пламени. Глянул на уровень топлива, в основном танке едва ли половина. Маловато будет. Не более 200 миль экономичным ходом. Весь дополнительный запас он уже выбрал. Впрочем, чтобы свалить из Гавани хватит, а там поднимет паруса. Благо, к яхте никто так и не подступался. «Но вы не можете так поступить!» – возмутился подросток. «Могу». Спокойно произнес, как припечатал Измайлов и закончил. «Иди к матери». Парень посмотрел на отца, не встретил понимания. Неожиданно он рванул на причал и уже через мгновение мчался по его деревянному настилу в сторону берега. Гадать о его намерениях не приходилось. «Самуил!» – крикнул ему вслед Даниил. «Да чтоб тебя!» – вскидывая винчестер, выругался Борис. «Нет!» – отец ударил по трубе глушителя, сбивая прицел. Убеждать родителя попросту некогда. Борис подбил банкиру к колено и врезал ему кулаком в лоб, после чего вновь вскинул винтовку. Расстояние все еще меньше сотни метров. Луна хорошо освещает цель. Прицельные подсвечиваются фосфорными метками. Хлоп. Парнишка выгнулся дугой, запнулся и полетел к кубарям под доском, выронив брякнувшуюся винтовку. Отлично. Наповал. Ни одного лишнего звука. Теперь бегом. Измайлов подбежал к Самуилу и, подхватив тело, побежал обратно, даже не думая о том, чтобы прихватить еще и винтовку. Глупость. Парнишка оказался неожиданно тяжелым. Пришлось поднапрячься, чтобы быстро доставить его на яхту. Едва спрыгнул в кокпит, как во входном люке появилась ада, привлеченная непонятной суетой. «Аптечка с вами?» – поинтересовался Борис. «О боже!» – вскричала женщина, вдруг рассмотревшая, что именно находится в руках их спасителя. – «Аптечка!» — рыхнул Борис. «Да-да-да, я сейчас...» — затараторила едва не срывающаяся в панику мать. Впрочем, как бы женщина ни была взволнована и напугана, сделала она все правильно. И вскоре мальчишка вздохнул полной грудью уже во второй раз за эту ночь, вернувшись из-за края. Воскресший тут же оказался в объятиях любящей матери, в которой боролось два противоречивых желания — прибить его и защитить от всех напастей. Борис поспешил избавить мальчишку от револьвера и велел матери увести Самуила в каюту, пока он не оторвал ему голову. Мать сразу поняла, что молодой человек не шутит. А вот кто в этом не сомневался совершенно, так это пришедший в себя Даниил. "Ада, уведи его", тоном нетерпищим возражение велел глава семейства. Впрочем, спорить по этому поводу никто и не собирался. включая самого виновника происшествия, причем никаких сомнений, что вины-то как раз он за собой не чувствует. Скорее уж, все еще не понимает, что тут, собственно говоря, случилось, так как происходящее вокруг не вязалось с его последними воспоминаниями. «Вы стреляли в моего мальчика», – когда они остались вдвоем, – произнес артсман Причем бил насмерть, чтобы он не поднял шум и не привлек к нам внимания, не стал отрицать Измайлов. При этом он сместился к пушке и стянул с нее парусиновый чехол. Бегло проверил состояние, клацнул затвором, произведя холостой спуск. «Прямо я не знаю, как... С одной стороны, вы убили Самуила, с другой — спасли...» — растерянно пролепетал банкир. «Просто примите это как данность. Парень жив-здоров и готов получить свою порцию порки. Но потом. Сейчас нужно выбираться отсюда». готов действовать или продолжите копаться в своих чувствах?» «Да-да, я готов. Что нужно делать?» Борис откинул крышку одного из ящиков, откуда тут же блеснули латунью гильз 10 небольших снарядов. Взял один из них, извлек из зажима на крышке стальной ключ. «Видите вот эти метки? Сейчас снаряд стоит на предохранителе. Поворот этим ключом на один щелчок – фугас, на два – осколочный. Обратно опять на предохранитель». «Внимательно слушайте, что я говорю, и в зависимости от команды выставляйте взрыватель. Все понятно?» «Да. Вот и хорошо». Вообще-то он собирался управиться сам, и сейчас как раз выставлял взрыватели всего десятка в положение осколочного. Пока возился и объяснял, послышался легкий свист перегретого чайника. Кстати, Борис тут не видел таких, со свистком. «Надо будет изобрести. Очередное очко надбавок лишним не будет». конечно, если система сочтет это достойным ее внимания. «Госпожа Ада, вы с детьми на пол, мы отходим», запуская машину, распорядился Борис. Они успели выйти из Марины, когда с форта просигналили по международному коду требование вернуться обратно. Борис отстучал в ответ, что это русская яхта, и он не желает принимать участие во внутреннем противостоянии Бразильской империи. «Вновь требование вернуться», Дал полный ход, благо стало гораздо просторней, направился к выходному створу из гавани. В ответ на это выстрелила пушка. Снаряд лег значительно в стороне, предупредительной, указывающей на серьезность намерений. «Господин Артман, сможете держать курс на фонарь маяка?» «Я плохой моряк, но это смогу», — заверил банкир. «Берите штурвал». Сам Борис подступился к установке для запуска дымовых ракет. Ругнулся и, оставив их в покое, взялся за пушку, вогнав в ствол первый снаряд После чего развернул пушечку в сторону от форта Рвануло на малу среди атакующих знакомую троицу Еще три туда же и горе-вояки побежали прочь Конечно, калибр смехотворный, тут бы не помешал миномет Но разрывы звучат громко и пугающе Ну и на поверку эффект получается сродни ручной гранате Хватило, в общем Если в атаку бежало не меньше полудюжины, то улепетывали совершенно точно только трое. Дальше эта троица уже пусть сама разбирается. У Бориса хватает и своих проблем. Рядом появился всплеск от очередного снаряда. Это уже не предупреждение, бьют прицельно. Пожалуй, пора. Развернул поворотную установку домовых мортирок, выставил нужный угол, время срабатывания взрывателя... и пустил три снаряда с дымами, которые, рванув между яхтой и фортом, надежно укрыли беглецов. На время, но этого хватит, чтобы загнать в мортирки еще три снаряда. Очередной завесы хватило, чтобы миновать мол, а там заработали дымовые шашки на корме. В принципе, Борис мог вогнать снаряд в амбразуры, выделяющиеся на белом фоне стен темными пятнами, но посчитал это лишним. Ушли, и слава богу. А воевать ему тут... Не за что.